Глава третья Когда посетители вышли, мастер канитаэль будучи очень осторожным эльфом, подождал около тридцати минут и только потом вынул из стола листок, чернила и перо. Хм... Чародей задумался. Сегодня ему второй раз в жизни удалось увидеть представителя расы арахнидов, и, признаться честно, он был очень удивлен этому. «Так, где я сохранил тот листок?» Буркнул он себе под нос и начал по очереди открывать ящик из стола и искать нужную ему листовку. «А, вот она!» Он достал из ящика листовку с контрактом. Кейнита Эль беглым взглядом ознакомился с ней. В контракте говорилось о неком преступнике, который ходил под личиной другого человека, но то, что он был арахнидом, не было ни слова. «Попытка, не пытка!» Пожав плечами, негромко произнес он и, обмакнув перо в чернильницу, начал писать сообщение. «Уважаемый Ульсар, мне кажется, я нашел человека, которого вы искали». Звуки ударов молота на ковальню мы услышали еще задолго до того, как подошли к кузнице. «И как тут только люди живут», — произнес Инар, которого передергивало от каждого удара молота. «Согласен с некромантом», — усмехнулся Арахнид. «Не хотел бы я тут жить». «Давай ты пореже будешь называть Инара некромантом», — шикнул я на Рассела. «Здесь у всех повсюду есть уши. Инквизиторы, дворяне, наемники и так далее. Не думаю, что всем им надо знать, чем занимается Инар». Я смерил Арахнида недовольным взглядом. «Извини, расслабился». виновато ответил Бладхарт. «Ага». Я кивнула Рахниду. — Ладно, идем, — произнес я, и мы пошли дальше. — Я вас ждал, — стерев с лица копоть, радостно произнес Дварф. Поставив молот рядом с наковальней, он подошел к стулу и снял с его спинки чистое полотенце. — Минутку, — произнес он и, намочив полотенце водой, протер лицо. — Вот, теперь можно и говорить. На лице кузнеца появилась довольная улыбка. Наш заказ готов, сразу решил перейти я к делу. Разумеется, улыбка на лице Гура стала еще шире. С кого начнем? С нее. Я кивнул на Ретто, и лицо Амазонки засветилось от счастья. Хорошо, за мной. Гур кивнул в сторону двери и сам пошел в ее направлении. Мы всей гурьбой последовали за ним. За дверью оказалось довольно просторное помещение, которое служило чем-то вроде примерочной, а заодно и складом, сделанного дварфом оружия. В комнате оказалось несколько стоек с разнообразным оружием, парочка деревянных манекенов с навешенными на них доспехами и несколько серебряных зеркал, стоящих вдоль стены. «Я сейчас», — сказал Гур и подошел к одному из массивных шкафов коснувшись его рукой, он что-то буркнул себе под нос, и я почувствовал слабые отголоски магии. Хм, интересно. Видимо, этот шкаф служил гуру чем-то вроде сейфа, который запирался на магический замок и явно был гораздо крепче, чем казался на вид. «Начнем с оружия», — довольным голосом произнес кузнец и выудил из шкафа сверток. «Полуторник из эридиевого железа». Начал описывать клинок мастер, попутно освобождая его от обертки. «На лезвие нанесены руны прочности и остроты. Помимо этого, на него нанесено напыление из жидкого серебра, что делает его идеальным оружием против тварей тьмы». Дварф протянул клинок Аретту, и он лег в ее ладонь, как в влитой. Амазонка сделала несколько резких взмахов. «Это лучшее оружие, которое я держала в руках» произнесла воительница и крутанула мечом несколько восьмерок. «Это еще не все!» Усмехнулся Гур и достал из внутреннего кармана небольшой сверток, из которого он извлек нож. «Дай мне руку!» Сказал кузнец, и амазонка послушно протянула ему свободную руку. Гур аккуратно чиркнул лезвием ножа по большому пальцу аретто. «Проведи им по лезвию, чтобы остался кровавый след». — сказал воительница-кузнец, и та послушно выполнила его указания. Стоило Амазонке оставить свою кровь на металле, как он сразу же зашипел, и от него вверх пошли клубы сизого дыма. — Что произошло? — спросила Нар, удивленно смотря на происходящее. — Привязка кровью, — ответила Рахнит. — Теперь, если кто-то другой возьмет этот меч в руки, он сильно об этом пожалеет. Добавил он, не отрывая взгляда от клинка. «Верно». Гур смерил Рассела подозрительным взглядом. «Я смотрю, ты разбираешься в таких вещах?» «Немного». Бладхарт пожал плечами. Кузнец еще несколько секунд сверлил в Арахниде дырку, но затем бросил это занятие и снова вернулся к шкафу. «Теперь щит». Гур извлек из сейфа следующую обновку – Аретто. Тоже иридиевое железо, которое обладает отличной прочностью и, что самое главное, очень легкое. Кузнец протянул Баклер Амазонки. На щите руны прочности и руны защиты от магии, причем очень сильные. В принципе, этому щиту никакая магия не страшна. Можешь отбивать им огненные шары, аки мячик в игре... Дварф замолчал, видимо, забыв название. Э, и к черту, в общем, магия этому щиту не страшна. Закончил он свою мысль. Амазонка взяла в руки обновку и закрепила щит на левой руке. «Весит, словно перышко», — радостно произнесла она и посмотрела на меня. «Кинг, спасибо». «Это еще не все», — я кивнул воительнице Нагура, который уже успел достать из своего сейфа довольно крупный арбалет. «Все металлические части из того же иридиевого железа, дерево, янтарный дуб». «Арбалет обладает повышенной пробивной силой. Металлический болт может пробить металлический лист толщиной 5-6 сантиметров. Ему нипочем не ни башенные щиты и не самые крепкие доспехи. На данный момент, думаю, это самый убойный арбалет на материке», — гордо произнес Гур и вручил его Амазонке. Судя по выражению лица Аретто, воительница явно получила оргазм, стоило оружию попасть ей в руки. «Но это еще не все!» Кузнец улыбнулся. «Смотри!» Он коснулся пальцем небольшой пентаграммы на рукояти, и арбалет начал быстро уменьшаться в размерах, пока не стал умещаться в одной руке. «Воу!» В этот раз удивился даже арахнит. «Не знаю, как вам это удалось, но вы настоящий мастер!» – произнес он, обращаясь к гуру. «Я ведь правильно понимаю, что заклинание уменьшения пришлось накладывать на каждую деталь по отдельности и лишь потом сводить все к общей пентаграмме?» Спросил он, чем заслужил еще один подозрительный взгляд кузнеца. «Эрна?» — прищурив один глаз, ответил Дварф. «Откуда такие глубокие познания в рунической магии?» — спросил моего товарища Гур. «Прочитал пару книг», — усмехнулся Арахнит. «Хм, ладно». Кузнец не стал с ним спорить, а просто пошел представлять свой следующий шедевр, которым оказались доспехи. «Там ширма!» Мастер кивнул в дальний угол комнаты. «Можешь примерить их там?» Да говорить он не успел, ибо Аретто, которое было неведомо слово «стеснение», начала стягивать с себя свое обмундирование, оголяя при этом свои аппетитные формы. Кхм. «В общем, доспехи сделаны из расцовой стали с отдельными вставками иридиевого железа. Броня легкая, не должна стеснять движений. На броне, как и щите, нанесены руны прочности и руны защиты от магии», — описывал кузнец доспехи, пока Аретто их надевала. «Хм, подобные комплекты комплекту брони, если я не ошибаюсь, носят охотники на магов, верно?» Задумчиво произнес Арахнит, смотря на доспехи, в которые облачалась Амазонка. «Верно», — уже не удивляясь познаниям Рассела в кузнечном деле, ответил Гур. «Они, правда, больше полагаются на защитные амулеты, но и их амуниция тоже отлично защищена от магии, ну и, конечно же, оружие. «Если честно, я до сих пор не понимаю, как это работает. Их клинки способны поглощать магию. Это что-то с чем-то», — благоговейно произнес кузнец. «Жаль, они уничтожаются, если охотник на магов погибает или теряет оружие». «Не всегда. На лице Рахнида появилась лукавая улыбка. У моего знакомого есть такой клинок. Брешешь!» Гур смерил Рассела недовольным взглядом. «Нет, просто так, как он его получил, и что должен делать, чтобы им владеть, скажем...» Арахнит задумался, видимо, подбирая подходящие слова. «В общем, не все решатся на подобное», — наконец произнес он. Гурс смерил Рассела хмурым взглядом. «Речь идет о магии смерти?» — практически шепотом спросил кузнец. «Именно», — ответил Бладхарт. «Тогда и правда мне лучше об этом не знать», — произнес Гур. «Нынче инквизиторы берут всех подряд, а оказаться в их казематах я не горю желанием», — буркнул Дварф и посмотрел на Аретту, которая уже практически облачилась в броню. «И как? Нигде не жмет?» — спросил он воительницу. «Это лучшие доспехи, которые я носила». Радостно ответила Амазонка, и я даже глазом не успел моргнуть, как она оказалась рядом с кузнецом и, встав на одно колено, заключила его в крепкие объятия. «Не будь он крепким на вид, я бы серьезно начал переживать за его здоровье, ибо силы Аретто обладала недюжей». На лице Гура появилась улыбка, а щеки вспыхнули румянцем. «Спасибо», — застенчиво произнесла она. А Ретто поцеловала Дварфа в щеку и, наконец, отпустила. Первый раз я видел воительницу такой счастливой. Я невольно улыбнулся. «Кинг, я бы тебе не советовала слишком привыкать к ней», — послышался в голове голос Андромеды. Я тяжело вздохнул и отвернулся. «Я знаю», — холодно произнес я, — «я знаю». «Кинг, от грустных мыслей меня отвлек голос некроманта». «Ты чего завис?» — спросил он и кивнул на Гура. «Теперь твой заказ», — произнес кузнец, который, видимо, уже обращался ко мне, но я был слишком увлечен своими мыслями. «Идем!» — мастер кивнул мне в сторону своего сейфа. «Забирай!» дворф указал на меч, который стоял в самом дальнем конце шкафа, который оказался гораздо больше, чем выглядел. «Это какая-то магия?» произнес я, смотря на помещение чуть меньше того, где мы находились сейчас. «Никогда не имел дела с магией расширенного пространства?» — удивился гур. «Нет», — покачал я головой. «Хотя я много чего не видел и много чего не знаю об этом мире». «Хм...» — кузнец смерил меня удивленным взглядом. «Спросишь потом у своего дружка всезнайки». — произнес он, явно намекая на Арахнида. — А теперь забирай свой клинок. Дуарф указал на мой меч. — Хм, интересно. А рэд он сам все оттуда выносил. Неужели не может поднять? — Хотя это логично, учитывая, сколько мой меч должен был весить. — Хорошо, спасибо. Поблагодарил я мастера и вошел в шкаф. Подойдя к клинку, который был прислонен к стене, ибо деревянная оружейная стойка его вряд ли бы выдержала, я взялся за рукоять и попытался поднять его вверх. Вышло это у меня, признаюсь честно, лишь с большой натяжкой. Видимо, я все же немного переоценил свои силы. Хотя в форме человека мои характеристики сильно урезаны. — И как? — усмехнулся Гур, смотря на мои потуги. Мне все же удалось вынести меч из сейфа кузнеца, но сделал я это с большим трудом. Я же говорил, что клинок будет слишком тяжелым. Все нормально. Улыбнулся я Дуарфу и убрал меч в браслет хранилища. Стоило мне это сделать, как я сразу же почувствовал тяжесть в руке, на которой я носил магический девайс. Хм. Интересно. Судя по тому, насколько тяжелее стал браслет, можно было понять, что магическое хранилище имеет не только определенные ограничения по объему, но еще и по массе. Что-то не так? Спросил Инар, вероятно, увидев мое замешательство. Нет, все нормально, соврал я, понимая, что в ближайшем будущем мне нужно как-то решить эту задачу. Я задумался. Путей решения было несколько. Первый путь – выкинуть из браслета что-то ненужное. Второй – как-то усилить его. Ну и третий – купить еще один. Причем способ решения был самым легким, ибо ничего из того, что у меня было в инвентаре, выкидывать не хотелось. «Мастер Гур», – обратился я к кузнецу. «Вы не знаете, где можно приобрести предметы с магическим хранилищем?» – спросил я Дварфа, ибо он должен был быть в курсе о таких вещах. «Да у меня можно», – усмехнулся он. «Я даже тебе скидку сделаю». Гур приветливо улыбнулся. «О, хорошо, что спросил», — подумал я, а буквально через пару секунд в двери кузницы кто-то начал громко барабанить. «Откройте, инквизиция!»